Глава 7 Только закончил я этот ужин-завтрак, как отворилась подвальная дверь, и кто-то назвал мою фамилию. Я поднялся по ступенькам и был ослеплен ярким светом после полутемного подвала. Меня пригласили к столу, на котором часом ранее были положены мои бумаги, за которым уже сидел просмотревший их следователь, совсем еще молодой человек интеллигентного вида, «Вот этот мог быть студентом, и уж, конечно, настоящим не удостоверял». Так и оказалось. Стоя у стола, он тихим голосом, чтобы не слышали другие следователи, сказал мне, что еще в университете читал мои книги, давно хотел познакомиться и очень сожалеет, что знакомство это происходит в таких условиях, и что вряд ли я хорошо чувствую себя в подвале. «Я сейчас ухожу», – прибавил он, – «мое кресло останется свободным». «Займите его, может быть, вам удастся подремать, работа здесь скоро закончится». Я поблагодарил и не отказался от предложения. Спать мне не хотелось, да и не на наржи было ложиться. Пришлось бы просидеть на табуретке рядом со стулом Прохорова до утра, а тут в следовательской комнате было и удобное кресло, и, главная редкая возможность присутствовать при преследовательских допросах, которые продолжали идти своим чередом». Следователь попрощался и ушел, а я уселся на его кресло и, как говорится, открыл глаза и навострил уши. За соседним столом только что начинался допрос какого-то человека вполне приказчичьей наружности. Сесть ему не предложили, он стоял у стола в почтительной позе и предупредительно отвечал на задаваемые вопросы. На вопрос, признает ли себя виновным, с готовностью ответил. Вполне сознаюсь, согрешил против социалистического отечества. Обвинялся он в том, что откуда-то достал такой дефицитный товар, как дюжину Гроссов катушек с нитками, и распродавал эти катушки в розницу по спекулятивным ценам. «Ну и что такое спекуляция? Простая торговля. Ну и кто ж теперь не занимается этим?» – вспомнились мне слова спекулянта Сахарином. «Этот факт установлен», Обвиняемый сознался, что согрешил против социалистического отечества, но следователя интересовало другое. Откуда и от кого именно достал обвиняемый такую большую партию катушек? Тут обвиняемый стал плести явно выдуманную историю, что сам не знает, от кого достал, что он случайно познакомился с одним человечком, который предложил ему ежедневно в полдень встречаться на углу Кузнецкого моста и Петровки. Там они встречались, обменивались товаром и деньгами. Следователь записал это показание и потом сказал, «Сегодня к полудню вы пойдете на угол Кузнецкого моста и Петровки. Надзор за вами будет такой, что со стороны никто ничего не заметит. Если вы встретите этого человечка, мы вам поверим, его арестуем, а вашу участь смягчим. Если не встретите ни сегодня, ни завтра, ни в следующие дни, значит, вы все выдумали». И тогда уж не в защите». Обвиняемый клялся, что встретит, найдет, представит, с чем и был отпущен обратно в подвал. Он еще раз повторил очевидно понравившуюся ему фразу «Горько каюсь», согрешил против социалистического отечества. Когда перед полуднем он в нашем подвале приготовлялся к экскурсии на поимку злоумышленника, то все повторял «Ну скажите на милость», «Ну как же я его там встречу, когда его там и отродясь не бывало?» И тут же рассказал нам, что катушки привозит ему раз в месяц брат, заведующий складом на нетяной фабрике в Ярославле. Вернулся с поднадзорной бесплатной прогулки на Кузнецкий мост, ночью получил разнос от следователя, потом каждый день нарочно водили его в полдень на это место мифических свиданий с несуществующим человечком и совсем замучили его этим». Но вдруг на пятый день дали ему очную ставку с арестованным в Ярославле и привезенным оттуда братом. И от кого только могли узнать, наивно удивлялся и плакался разоблаченный спекулянт.